Романа Махарши «Наставление 4». В глубоком сне человек не имеет владений, включая его собственное тело, но вместо горести мы испытываем совершенное счастье, потому каждый желает спать крепко. Вывод в том, что счастье присуще человека и не зависит от внешних причин. Чтобы открыть клад чистого счастья, надо постичь себя. Сердце является местопребыванием в сознании, и оно тождественно атману. Что же именно означает сердце? Называйте его любым именем, Бог, атман, сердце или местонахождение сознания. Все это одно и то же. главное что должно быть схвачено здесь это что сердце означает само ядро бытия центр без которого нет ничего не физическим но духовным является сердце хрида ям это хрит и аям это центр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 Это сердце. Брахма есть сердце. Как осознать сердце? Нет никого, кто хоть на мгновение утрачивает переживание атма, ибо никто не допускает, что он когда-то отделен от себя. Он Атман, а Атман – это сердце. Сердце – центр, из которого берет начало все. Из-за того, что мы видим мир, тело и так далее, говорят, что существует центр всего видимого, называемым сердцем. Когда мы находимся в сердце, то оно уже и не центр, и не периферия. Нет ничего отдельного от него. Сознание, которое есть подлинное бытие, и которое не стремится к познанию чуждых атмано-объектов, одно есть сердце. поскольку истина Атмана познается только бездействующим сознанием, то это сознание, всегда остающееся внимательным к атману, только и есть сияние чистого знания. Если мы принимаем себя атман за эго то становимся эго и если за ум умом а если за тело телом именно мысль выдвигает оболочки многоразличными способами тень на воде двигается и может ли кто-то Прекратить движение тени, Если бы это удалось, заметили бы не воду, а только свет. Подобно не обращайте внимания на эго, на его активности, но наблюдайте только свет за ним. Эго – это мысль «Я» истинное «Я» есть Атман. Реализация уже здесь, состояние свободы от мыслей и единственное реальное состояние, и нет такого действия, как реализация. Если кто-то, не осознающий себя, разве можно отрицать собственное существование? Что есть блаженство? как не наше собственное бытие. Мы не отдельны от бытия, которое есть то же, что и блаженство. Сейчас мы думаем о себе, как об уме или теле, которое изменчивы и временное. Но мы неизменны и вечны. И это все, что следует знать. Будьте собой. И это и есть блаженство. Вы всегда то. Атман всегда реализован. Нет необходимости искать реализации того, что уже и всегда реализовано.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 Является само. Атман все время свидетельствует сам, Как я и я. Он сам лучезарен. Он здесь. Все есть то, Но есть только то, будучи в том, зачем искать его. Древние говорят, погрузив свое зрение в Чняну, человек представляет мир, как брах.